Воспоминания о Полинарии Сусловой. 1863 год. Читает Аниса самуртаева 19 августа, среда, 1863 года. Была у Сальвадора. Он начал меня спрашивать, что я делала, думала ли о нем. Он поцеловал меня. Я закусила губы и сделала неимоверное усилия чтобы не зарыдать. Он целовал меня и говорил, что верно поедет ненадолго, а может быть и навсегда, добавил он когда я превозмогла себя и стала спокойна. «Но «Ну, ты можешь поехать со мной», — сказал он. И я поспешила его уверить, что очень могу, что отец мне позволит и даст средства. Он опять меня спрашивал, когда я буду учиться испанскому. Сейчас получила письмо от Фёдора Михайловича, он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтобы сказать всё, но теперь решила писать. 19 августа. «Ты едешь немножко поздно. Ещё очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку. Всё изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать своё сердце? Я его отдала в неделю по первому призыву. Без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня полюбят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал». Да и я сама себя не знала. Прощай, милый. Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России. В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный, какой ум, какое сердце. Двадцать седьмое, среда. Сейчас получила письмо от Федора Михайловича по городской уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень. Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя. Боюсь только, как бы он соскучившись меня дожидаться, письмо мое придет не скоро. Не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я предупредила его, чтобы он прежде мне написал, иначе чтобы было. А Сальвадор, он не пишет мне до сих пор. Много принесет мне горя этот человек. Того же числа вечером. Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Федор Михайлович явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. «Здравствуй», — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство. «Я думала, что ты не приедешь», — сказала я, «потому что написала тебе письмо». «Какое письмо?» «Чтоб ты не приезжал». «От чего?» «От того, что поздно». Он опустил голову. «Я должен все знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру». Я предложила ехать с ним к нему, Всю дорогу мы молчали, я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом. «Витта, витта!» Причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения. «Успокойся, ведь я с тобой», — сказала я. Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал. «Я потерял тебя. Я это знал». Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун? Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое». Я долго не хотела ему отвечать. «Ты отдалась ему совершенно?» «Не спрашивай. Это нехорошо», — сказала я. Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он? Русский, француз, не мой доктор. Нет-нет, я ему сказала, что очень люблю этого человека. Ты счастлива? Нет. Как же это? Любишь и несчастлива? Да возможно ли это? Он меня не любит. Не любит, вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. Но ты не любишь его, как раба. Скажи мне, это мне нужно знать. Не правда ли? Ты пойдешь с ним на край света? «Нет, я, я уеду в деревню», — сказала я, заливаясь слезами. «О, Поля, зачем же ты так несчастлива? Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое. Ты ждала до 23 лет. Ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей. Но чего это стоит? Мужчина и женщина не одно и то же. Он берет, она дает». Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство, что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он верно будет писать свой роман, он сказал, «За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления?» Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня. Первое сентября, понедельник. Я не послала двух последних писем Сальвадору, потому что случилось такое происшествие. В один вечер я возвратилась домой от Федора Михайловича. Довольно поздно. Легла, не засвечая огня, и плохо спала ночь, думая о Сальвадоре. Я проснулась, когда было темно, едва рассвело. Я стала ходить по комнатам и вдруг нечаянно увидела на столе письмо. Почерк был незнакомый. Это писал его товарищ. Он уведомлял, что Сальвадор в Тифе, что он болен с самого того дня, когда я его в последний раз видела. И я не могу его видеть, потому что он у своих знакомых, рекомендованных его родными. Что этот господин об нем заботится и будет иметь подозрение, если я приду. Я тот час отвечала на это письмо, где говорила, что невозможность видеть Сальвадора считаю варварством, и что прошу писать мне чаще о состоянии здоровья своего друга. В этот же день я написала еще письмо Сальвадору, которого я считала на краю могилы. Я писала, что он верно выздоровеет, иначе была бы несправедливость. Я была в страшном отчаянии, что эта болезнь особенно опасна для молодых людей. Федор Михайлович меня несколько успокоил, сказав, что в здешнем воздухе и при этих медиках Не опасно. Я переехала к мир. В субботу в шесть часов я пошла гулять в улицу арбону и встречаю Сальвадора. Я его увидела и издали, но никак не могла поверить, что это он. Так мне показалось это невероятным до тех пор, когда он подошел ко мне улыбаясь, но очень бледный и взял мою руку. Я едва устояла на ногах и несколько времени не могла ничего сказать. У меня не было еще никакого подозрения, но мне было больно, что он мне не писал. Первые его слова были, что он был очень болен и что выходит в первый раз. «Да, ты очень бледен», — сказала я. В это время я подняла на него глаза. На щеках у него были красные пятна. «Ты сердилась на меня, что я не был во вторник, но ведь ты мне назначила четверг?» При этих словах у меня начало проясняться в голове, но я так страдала, что меня не доставало на негодование. Слезы хлынули мне на глаза. «Ты куда идешь?» — спросил он. «Гуляю, а ты?» Я к товарищу в улицу суфль Оставшись одна, я скоро поняла случившееся. Когда я осталась в своей комнате, со мной сделалась истерика. Я кричала, что убью его. Этого никто не слышал. Потом я легла и несколько времени ничего не думала. Я чувствовала, как жар вступал в мою голову. Я думала, что буду больна и радовалась. Потом я стала думать, что делать и решилась. Я даже хотела писать письмо сестре, я все приготовила, сожгла некоторые свои тетради и письма, те письма, которые могли компрометировать меня. Мне было чудно хорошо. Я не спала всю ночь, и на другой день в седьмой час утра пришла к Достоевскому. Он спал. Когда я пришла, проснулся, отпер мне и опять лег, и закутался. Он смотрел на меня с удивлением и испугом, я была довольно спокойна. Я ему сказала, чтобы он сейчас же ко мне шел. Мне хотелось рассказать ему все и просить его быть моим судьей. Я у него не хотела оставаться, потому что ждала Сальвадора. Когда Федор Михайлович ко мне пришел, я вышла к нему из-за завтрака с куском хлеба, который я ела. «Ну вот видишь, что я спокойно сказала я, смеясь. «Да», — сказал он, — «и я рад, но, впрочем, кто тебя разберет?» После некоторых неважных расспросов я ему начала рассказывать всю историю моей любви и потом вчерашнюю встречу, не утаивая ничего. Фёдор Михайлович сказал, что на это не нужно обращать внимание, что я, конечно, загрязнилась, но это случайность, что Сальвадору, как молодому человеку, нужна любовница, а я подвернулась. Он и воспользовался. От Отчего не воспользоваться? Хорошенькая женщина и удовлетворяющая всем вкусом. «Федор Михайлович был прав, я это совершенно понимала, но каково же было мне? Я боюсь только, чтобы ты не выдумала какой-нибудь глупости. Я ему рассказывала о своих мыслях, которые были у меня, когда я однажды не застала Сальвадора. Я его не хотела бы убить, сказала я, но мне бы хотелось его очень долго мучить». «Полно», — сказал он, — «не стоит, ничего не поймет. Это гадость, которую нужно вывести порошком, что губить себя из-за него глупо». Я согласилась но все-таки я его очень люблю и готова отдать полжизни, чтобы заставить его почувствовать угрызение совести до того, чтобы он раскаялся передо мной». 5 сентября. Баден-Баден. «Перед отъездом из Парижа мне было очень грустно. Это не просто чувство привычки. Петербург я оставляла легко, я уезжала из него с надеждами, а в Париже потеряла многое. Мне кажется, я никого никогда не полюблю». Чувство мщения еще тлело во мне долго, и я решила, если не рассеюсь в Италии, возвратиться в Париж и исполнить то, что было задумано. Мы разговаривали с Федором Михайловичем о Лермонтове. Я вспомнила этот характер, и, и все случившееся со мной показалось мне так мелочно, так недостойно серьезного внимания. И ничего на этом свете благословить он не хотел. Он был прав. Зачем же увлекаться? Мне кажется, что я больна. Это было бы слишком несправедливо. Мне кажется, что в природе есть какие-нибудь законы справедливости. 6 сентября. Баден-Баден. Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно. Визируя наши билеты, он побронился в папском посольстве. Всю дорогу говорил стихами. Наконец, здесь, где мы с трудом нашли две комнаты с двумя постелями, он расписался в книге «Офисер», чему мы очень смеялись все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. он сказал мне что имеет надежду, хотя прежде утверждал что нет. На этом я ему ничего не сказала, но знала что этого не будет. Он этого не ожидал. но на этом еще нельзя основывать надежды. напротив вчера вечером эти надежды особенно высказались. часов в десять мы пили чай кончив его, я так как в этот день устала легла на постели и попросила федора михайловича сесть ко мне поближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть. Я ему говорила, что была к нему несправедливо и груба в Париже. Что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел. «Ты куда ж хотел идти?» — спросила я. Я хотел закрыть окно. Так закрой, если хочешь. Нет, не нужно, ты не знаешь, что сейчас со мной было, сказал он с странным выражением. Что такое? Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволновано Я сейчас хотел поцеловать твою ногу. Ах, зачем это? Сказала я в сильном смущении, почти испугивая и подобрав ноги. Так мне захотелось, и я решил, что поцелую. Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, и я ему сказала это. «И мне неловко», — сказал он с странной улыбкой. Я спрятала свое лицо в подушку, потом я опять спросила, придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет. «Ну так пойди к себе, я хочу спать», — сказала я. «Сейчас», — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала. «У тебя не будет огня», — сказал он. «Нет, будет, есть целая свечка. Но это моя. У меня есть еще». «Всегда найдутся ответы», — сказал он, улыбаясь, и вышел. Он не затворил свои двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеться. «Я разденусь» сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода. Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал, что мне верно неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он верно казался мне глуп, что он сам сознаёт свою глупость, но она бессознательна. Того же дня вечером. Я сейчас вспомнила сестру, она осудила бы меня за поездку в Италию, но я себя не осуждаю. Какая-то страсть влечёт меня путешествовать, знать, видеть, и что же, разве она незаконна? Вообще тот катехизис, который я прежде составила и исполнением которого гордилась, кажется мне очень узким. Это было увлечение, которое повело бы к ограниченности и тупости. Не есть ли, однако, это переход к тому совершенно новому и противоположному пути? Нет, тогда бы я призналась себе, ведь я же его обдумала, и притом теперь я спокойна. Я замечаю, что в мыслях у меня совершается переворот, Фёдор Михайлович проигрался и несколько озабочен, что мало денег на нашу поездку. Мне его жаль. Жаль отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы. Но что же делать? Не могу. Неужели ж на мне обязанность? Нет, это вздор. 14 сентября, Турин, 1863 год. Вчера мы обедали с Фёдором Михайловичем в нашей гостинице. Обедающие были всё французы, молодые люди — Один из них очень нагло на меня посматривал, и даже Фёдор Михайлович заметил, что он как-то двусмысленно кивал на меня своему товарищу. Фёдора Михайловича взбесило и привело в затруднение, потому что ему довольно трудно в случае нужды меня защищать. Мы решили обедать в другой гостинице. После того, как француз кивнул на меня своему соседу, Фёдор Михайлович подарил его таким взглядом, что тот опустил глаза и начал острить очень неудачно. 17 сентября. Турин. 1863. На меня опять нежность к Фёдору Михайловичу. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что не права Мне хотелось загладить эту вину. Я стала нежна с ним. Он отозвался с такой радостью, что это меня тронуло и стало вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал, «Вот это знакомый взгляд. Давно я его не видал». Я склонилась к нему на груди, заплакала. Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал, «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит, «Истребить весь город!» Всегда так было на свете. Рим, 29 сентября. Вчера Фёдор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьёзно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что тут есть одна причина — которые прежде мне не приходилось высказать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя и есть некоторое поползновение. Он не согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, по-видимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать. «Ты не знаешь, это не то», — отвечала я на разные его предположения. «У него была мысль, что это каприз, желание помучать». «Ты знаешь», — говорил он, — «что мужчину нельзя долго мучить. Он, наконец, бросит добиваться». Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил. Всему этому есть одна главная причина. Начал положительно. После я узнала, что он не был уверен в том, что говорил. Причина, которая внушает мне омерзение, — это полуостров. Это неожиданное напоминание очень взволновало меня. «Ты надеешься?» — я молчала. «Теперь ты не возражаешь», — сказал он. «Не говоришь, что это не то». Я молчала. Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек. «Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться», — сказала я, подумав. «Это ничего не значит. Рассудком ты можешь отвергать все ожидания. Это не мешает». Он ждал возражения, но его не было. Я чувствовала справедливость этих слов. Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя вдруг обновилась, мне в самом деле блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться. Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне. Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить все в смех, чтобы уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами. «Нехороший ты какой!» — сказала я, наконец, просто. «Чем? Что я сделал?» «Так, в Париже и Турине ты был лучше. от чего ты такой веселый?» это веселость досадная», — сказал он и ушел. Но скоро пришел опять. «Нехорошо мне», — сказал он, серьезно и печально. «Я осматриваю все как будто по обязанности, как будто учу урок. Я думал, по крайней мере, тебя развлечь». Я с жаром обвела его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно. «Нет», — сказал он печально, — «ты едешь в Испанию». Мне как-то страшно и больно, сладко от намеков о Сальвадоре. Какая, однако, дичь во всем, что было между мной и Сальвадором. Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне. Федор Михайлович опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять. Это было в час ночи. Я раздетая лежала в постели, ибо россияне никогда не отступали. Париж, 22 октября. На дороге на корабле в самом Неаполе мы встретили Герцена со всем семейством. Фёдор Михайлович меня представил как родственницу, весьма неопределённо. Он вёл себя со мной при них как брат, даже ближе, что должно было несколько озадачить Герцена. Фёдор Михайлович много говорил ему обо мне, и Герцен был внимателен. С молодым Герценом я тоже говорила. «Это какой-то отчаявшийся юноша», Я, говоря о моих заграничных впечатлениях, сказала, что везде нахожу более или менее гадость. А он доказывал, что не более или менее, а везде одинаково гадко. Во время моего разговора с ним Фёдор Михайлович, когда я была одушевлена, прошёл мимо и не остановился. Я подозвала его, он обрадовался. Молодой Герцен сказал, что зимой будет в Париже и придёт ко мне. Спросил мой адрес, но прибавил, что узнает его от некого «Б». Я рассказала Фёдору Михайловичу, тот мне посоветовал дать адрес, чтобы таким образом больше показать внимание. При прощании в Ливорно я дала Герцену адрес. Фёдор Михайлович провожал Герцена и был у них в гостинице. Возвратясь, он неспокойно сказал, чтобы я ему непременно написала, если у меня будет Герцен. Я обещала. Вообще он ничего не говорил со мной о молодом Герцене, но когда я первая довольно легко заговорила... Он продолжал и отозвался не совсем в его пользу. Еще он мне сказал, что у Герцена увидал мою карточку, которую я дала ему с моим адресом. На ней была записана Александром фраза отца. С одним рассудком люди недалеко бы ушли. В день отъезда из Неаполя мы с Федором Михайловичем поссорились. А на корабле в тот же день, под влиянием встречи с Герценом, которая нас одушевила, объяснились и помирились. Дело было из-за эмансипации женщин с этого дня мы уже не ссорились. Я была с ним почти как прежде, и расставаться с ним мне было жаль. Октябрь, 27-е. Вчера получила письмо от Федора Михайловича. Он проигрался и просит прислать ему денег. У меня не было денег. Я только что отдала все мадам мир. Я решилась заложить часы и цепочку. С посылкой денег были некоторые хлопоты». 12 декабря, суббота. До того все, все продажно в Париже, все противно природе и здравому смыслу. Что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме? Этот народ погибнет. Лучшие умы Европы думают так. Здесь все продается, все, совесть, красота. Января 7, 1864 год, Париж. Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела. Но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и мстя ему, я отомщу и всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом. Я отниму у него радости, я его унижу. 17 февраля. Мне опять приходит мысль отомстить. Какая суетность! Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают? Из-за чего хлопочут? О чем пишут? Вот тут у меня книжечка. Шесть изданий и вышло в 6 месяцев. А что в ней? Лабула восхищается тем, что в Америке булочник может получать несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать беспреданного что шестнадцатилетний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала. Второе апреля. Назойливая тоска не оставляет меня в покое. Странное давящее чувство овладевает мной, когда я смотрю с Бельведера на город. Мысль потеряться в этой толпе наводит какой-то ужас. 8 мая, суббота. Что за радость смотреть и остерегаться на каждом шагу? Я и счастья такими средствами приобретенного не хочу. Это было бы деланное счастье. Пускай меня обманывают, пускай хохочут надо мной, но я хочу верить в людей, пускай обманывают. Да и не могут же они сделать большего вреда». 22 мая. Графиня говорила о воспитании племянника, которого она отдает в школу в Швейцарии. Между прочим, она сказала, что есть одно зло швейцарского воспитания, что дети делаются космополитами. Лугинин начал утверждать, что это очень хорошо — что космополитизм – очень хорошая вещь. Не все ли равно, что желать добра русскому, что французу? Он сказал, что с большим бы удовольствием послужил бы Франции или Англии, но остается в России, потому что знает русские обычаи и русский язык. Но с русскими ничего общего не имеет, ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов. Я гораздо более радуюсь парижским ассоциациям, чем… Я не дослышала или он не договорил. Я была взбешена, но молчала. Графиня тоже молчала. Вначале только она отстаивала немного патриотизм, но только со стороны привычки. Когда графиня заговорила о моем докторе, мне пришлось высказать некоторые мои мнения, противоположные ихним. Графиня мне с жаром возражала. «Так вот, каковы они!» «Нет, я не пойду с этими людьми!» Я родилась в крестьянской семье, воспитывалась между народом до 15 лет и буду жить с мужиками. Мне нет места в цивилизованном обществе. Я еду к мужикам и знаю, что они меня ничем не оскорбят». 24 сентября. Мне говорят о Федоре Михайловиче. «Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания». 1865 год. 17 сентября. СПА. В это время тоски и отчаяния я так много думала о Гаулт. И, может быть, мысль эта, уверенность в его дружбе, сочувствии и понимании спасли меня. Уверенная в ней, я чувствовала себя вне этой жалкой жизни и способной подняться выше ее. Тут только я поняла настоящую цену дружбы и уважения лиц, выходящих из общего круга, и нашла в уверенности этой дружбы мужество и уважение к себе. Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть. Лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим убеждениям и возвратить свою душу Богу так же чистой, как она была, чем сделать уступку... Позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами. Но я нахожу жизнь такой грубой и такой печальной, что я с трудом ее выношу. Боже мой, неужели всегда будет так? И стоило ли родиться? Петербург, 2 ноября. Сегодня был Федор Михайлович, и мы все спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне руку и сердце и только сердит этим. Говоря о моем характере, он сказал, «Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа». Припоминая Го, я сказала, что это один человек, который не добивался толку. Он по обыкновенной манере сказал, «Этот Го, может быть, и добивался». Потом прибавил, «Когда-нибудь я тебе скажу одну вещь». Я пристала, чтобы он сказал, «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это. Это женская черта». Это меня очень взволновало. «Шестое ноября. Был Федор Михайлович. Втроем с ним и с А. Мы долго говорили. Я говорила, что сделаюсь святой, пройдусь босиком по Кремлевскому саду в Москве и буду говорить, что ангелы со мной беседуют и прочь. Я много говорила».